в Ибию, Европейском вещательном союзе, куда я отправилась за посылкой, настоящее наводнение. Им даже пришлось рыть траншею. Посылку прислала из Душанбе моя подруга Ира, продюсер «Франц-2». Мы получили целое богатство. Две бутылки виски, здесь даже пива нет, мусульманская страна. Две палки копченой колбасы «Турист», головку сыра, ананасовый компот». «Какая Ирка молодец! Мне здесь вообще повезло с людьми. Наш оператор Дени умеет абсолютно все. Он включает генератор, разводит огонь в печи, готовит, может починить любую вещь. У него просто золотые руки и золотой характер. Готье тоже замечательный. Я всю ночь не спала, сморкалась, болела горло. Так он меня напоил каким-то французским сиропом, заставил выпить кучу таблеток. Горло почти прошло. В ЭБЮ тоже все готовы тебе помочь. Наверное, здесь так тяжело, что если не помогать друг другу, просто не выживешь в этом выморочном месте. 3 ноября. Суббота. Вчера мы, как маленькие дети, легли спать в половине девятого. Было так холодно, шел проливной дождь, поэтому после дискуссии о вреде религии вообще и мусульманской в частности, а также о том, что, веря в Бога, ты перекладываешь ответственность с себя на другого, все отправились спать. После всех этих разговоров о высоких материях спалось замечательно. А проснулась я в 6 утра от яркого солнца. На небе не облачко, во дворе зеленеют отмытые от пыли деревца. Каждый день что-то обнаруживаешь новое на нашем дворе, как только смывается пыль. Дени устроил нам настоящий праздник приготовил каждому омлет. Вчера наши хозяева продали нам 12 яиц за 2 доллара. Куры разгуливали по нашему двору, и даже длинноногий петух приходил к ним в гости. Но курятник всегда был закрыт на замок, и мы ни разу не видели, чтобы кто-то доставал яйца. Зато каждый день нас будил не только будильник, но и петух часов в пять утра. После завтрака я отправилась к женщинам с листочком, на котором были написаны вопросы — Переведенные для них местным таджиком, оказалось, что читать умеет только одна женщина, сестра губернатора. Но она не поняла, что это вопросы, на которые надо отвечать. Для нее это просто был текст для чтения, и она стала с трудом читать вслух вопросы. Тогда я решила пойти с этими вопросами к Хафизе, говорящей по-русски. Но она, увы, читать не умеет. К счастью, у нее в гостях был брат. Мы с ним кое-как объяснились по-английски, он понял, что мне надо, и стал читать своей сестре вопросы. Хафиза довольно охотно на них отвечала, но коротко, и, как мне показалось, брат ей не все вопросы перевел, а, может быть, тот таджик перепутал. О роли женщины в обществе, о возможном ее участии в политической жизни, о том, что для афганской женщины является идеалом, на эти вопросы ответа не получилось». Зато она с возмущением говорила, что мужа девушки выбирают родители, что она обязана подчиниться их выбору, даже если у этого мужчины уже есть одна или две жены, и что женщина вообще живет очень плохо, почти все женщины неграмотные, не работают, не могут зарабатывать денег, но все-таки здесь, на территории Северного Альянса, ей живется лучше, чем там, где талибы. Оттуда вообще все грамотные женщины вынуждены были бежать а счастье для Хафизы — быть единственной женой. Днем солнце подсушило вчерашние лужи и вечную грязь, и мы с шофером поехали на рынок. Суббота — базарный день, погода хорошая, и в городе полно народа. Я обнаруживаю все новые и новые продукты на базаре. Сегодня нашла даже баклажаны, купила еще картошки, полотенце для Гийома, его упало в грязь и отстирать невозможно — «Изюм и миндаль, и даже веник. Теперь буду подметать наше жилище, а то скоро мы потонем в пыли». На обед ели картошку с тушенкой, потом устроила стирку, мыла голову. Солнышко так припекло, что даже можно позагорать. Небо очистилось, и стали видны уходящие за горизонт голые горы, окружающие со всех сторон город. Я поднялась на крышу нашего дома и увидела город сверху. Квадратные дворы земляные заборы, у каждого забора яма, ведь глину откуда-то нужно брать. Одноэтажные постройки из глины и кое-где цементные стены, выкрашенные белой краской. Только у немногих, как у нашего губернатора, двухэтажные дома. Но даже на солнце все выглядит грустно и однообразно, так мало красок, все кругом серо-коричневое. Меня здесь не покидает ощущение враждебности этого мира, вечно толкающихся людей, с их мешками, ослами, верблюдами, и не просто враждебности, но и агрессивности. Откуда она здесь у мужчин? Может быть, это характерно для стран со строгими мусульманскими законами? Какая страшная энергия должна накапливаться во всех этих мужчинах, и им некуда ее выплеснуть? Женщина недоступна. Кроме родственников, сестры, матери, мужчины даже женских лиц не видят да еще и алкоголь запрещен. Остается только одно — воевать. Мои французские коллеги рассказывали мне, какие ужасы творили исламисты с женщинами в Алжире, как жестоко насиловали их, отрезали груди, вспарывали живот. Здесь талибы тоже с женщинами не церемонились. В Кабуле даже устраивали публичные казни на стадионе. Женщин, нарушивших законы Корана, побивали камнями. 4 ноября. Воскресенье. Сегодня изумительная погода. Светит солнышко, тепло, на небе не облачко. Но весь день бомбят американские самолеты, и в голове вертится фраза из учебника истории «Над всей Испанией безоблачное небо». Самолеты разрезают небо белыми полосами. А потом все дрожит от взрывов. Наш оператор уехал на позиции. Наконец начались активные боевые действия, и военный лагерь, где мы были несколько дней назад, опустел, все ушли на фронт. А днем мы монтировали мой сюжет про женщин. Жалко, что надо уложиться в одну минуту 45 секунд. Столько интересных кадров, и как надевают паранжу, и как пеленают ребенка, пекут хлеб, достают воду из колодца, разжигают огонь в печи. С утра на нашем дворе большое оживление — Хозяин привел нескольких рабочих, они укрепляли крышу новым слоем глины. Это какие-то бедные крестьяне, босые, полуодетые, пьют воду прямо из колодца. А я совершенно разболелась. Насморк, кашель. Посидела немного на солнце, но оно быстро заходит за горизонт, и к четырем часам уже темнеет. Приходила Хафиза со своим братом, хотели по спутниковому телефону позвонить в Москву, у них там живет брат. Во дворе много мужчин, и она стала надевать паранджу, но я объяснил ей, что так звонить невозможно, а мужчин прогнала. Потом Хафиза так осмелела, что даже позволила Гатье меня с ней сфотографировать. Еще немножко, и мы совершим здесь небольшую революцию нравов. Женщинам настолько не нравится носить паранджу, что они с удовольствием этого не делают, когда можно. Даже жена губернатора говорила, что самая большая проблема для них — это паранджа. А журналистов стало намного меньше. Многие, так и не дождавшись военных действий, уехали. Бомбёжки сняли только мы, Европейский вещательный союз и мексиканское телевидение. К вечеру я так устала, болела горло, все время сморкалась. Не дождалась конца монтажа и легла. Проспала два часа. Сюжет не обещали обязательно показать, но он прошел. В вечерних новостях воскресенье. Ура! Потом даже звонил редактор и хвалил за этот сюжет про женщин. Я ужасно рада, но вида не подаю. Это первый снятый мной самой сюжет. До этого я никогда телекамеру в руках не держала. 5 ноября. Понедельник. Почти выходной день. Готье монтирует короткий сюжет про бомбардировки. Я греюсь на солнышке, сегодня очень тепло, и продолжаю изучать наш двор. Хозяин стоит рядом и рассказывает мне, какие он посадил деревья. Оказывается, здесь растет и лимон, и гранат, и вишня. Но без объяснений понять невозможно, настолько у них чахлый вид. Дни рисует план участка расположения дома. Гийом изучает строение печи для хлеба. А в это время на дворе снова режут. На этот раз козла. Я не могу смотреть. Козлик такой симпатичный, его жалко. Потрясает то, что дети гладят его, а потом спокойно смотрят, как козла режут. Мне теперь кажется, что человек, который в прошлый раз резал барана, а теперь козла, без проблем и человеку горло перережет. Нам дают кусок мяса этого Бедного козленка, которое мы с удовольствием съедим за ужином в виде шашлыка. Готье удивлен нашими этнографическими интересами и в шутку спрашивает, не в Гео ли мы работаем? Сегодня нам с Гийомом пришлось оказать первую помощь сыну Хафизы. Он порезал ногу. Мы ее помыли, продезинфицировали рану йодистой салфеткой, заклеили пластырем. И хотя Гийом все делал очень осторожно, бережно, мальчик плакал и кричал — но не вырывался. Я дала ему Марс и все время дула на ранку, чтобы не щипала. Когда мы с Гийомом шли пешком в Европейский вещательный союз для перегона сюжета, наш шофер куда-то уехал. У меня было странное ощущение. Я одна иду с открытым лицом, а все остальные женщины в паранже. Издали женщины в паранже похожи на белые статуи. Белая гофрированная ткань спускается почти до пола. «Виднеется лишь край платья, шаровары на уровне щиколоток и туфли, а я в джинсах и свитере». «Возможно, в среду мы полетим на вертолете в Паншерское ущелье, но у нас много багажа, и вертолетчики могут нас не взять». «Сегодня в небе большое оживление, столько вертолетов Северного Альянса я еще не видела. Даже прилетел вертолет Верховного Главнокомандующего Фахима, который сменил погибшего Масуда. Похоже, что скоро...» Начнутся активные боевые действия, но в городе пока ничего не меняется. 6 ноября. Вторник. Я совершенно разболелась. Почти весь день спала. Ничего лучше не придумала, как помыть голову холодной водой. А потом уже в полной отключке слушала ругань по поводу машин. «Завтра мы уезжаем в Панжер. С вертолетом ничего не получилось, и нам нужно две машины. Пришел один человек, владелец машин, и предложил две машины за шесть тысяч долларов. Гийом разорался, что две тысячи за машину — это предел, и стал его гнать со двора. Но мужик стоял насмерть, не уступал. Владение машиной здесь немного, значит. Без письменного разрешения из города не выйдешь. До Панджаро 450 километров как минимум три дня пути, учитывая афганские дороги и перевал Анжуман на высоте тысяч метров. Дальше в обсуждении я участия не принимала. Снова легла и проснулась, когда приехала новая группа ТФ-1 нам на смену. Очень симпатичные ребята привезли выпить. Даже в совершенно болезненном состоянии с удовольствием выпила бутылочку пива. А подруга Ирка опять прислала нам посылку. На этот раз, помимо колбасы «Турист» и алкоголя, она положила несколько баночек йогурта. Я даже запах молочных продуктов забыла. Единственную банку сгущенки мы давно уничтожили. 7 ноября. Среда. День отъезда в Паншерское ущелье, в город Джабаль-Уссарадж, находящийся приблизительно в 40 километрах от Кабула. Три или пять дней пути, как повезет. С утра собираем наши бесконечные сумки, рюкзаки, ящики с оборудованием, бедоны с водой. Грузим все на две машины, абсолютно новенький джип Горьковского завода и старый японский джип Тойота. Прощаюсь с хозяйкой, ее дочками и со всеми женщинами нашего двора. Захожу к Хафизе. У нее дома сидит потрясающей красоты бабушка. Она тоже чуть-чуть говорит по-русски. Хафиза делает мне очень трогательный подарок. Маленькие, почти детские трусики и махровую салфетку. Подарок от людей, у которых у самих ничего нет, всегда самый дорогой. Машины набили доверху. Сначала отправились в местный МИД, чтобы получить письменное разрешение на выезд. С нас хотели снова взять денег. Потом заправились, хотя была договоренность, что машины уже с утра будут заправлены. И, наконец, после всех прощаний с нашим переводчиком Халедом, С водителем Нуриддином часам к одиннадцати выезжаем из города. Сегодня нам надо проехать километров двести пятьдесят до города Файзабада. Грунтовая дорога, земля, камни, ямы сразу резко пошла вверх. Мы едем в сторону гор. Зелени стало чуть больше, деревушки растут, как из-под земли, с земляными крохотными домиками. Дорога в горах петляет, у меня начинает кружиться голова». Иногда едем просто по дну высохшей или мелкой горной речки. До Файзабада, хотя мы ни разу не останавливались, добрались уже в полной темноте. Этот город есть на всех картах. Он похож на наш райцентр, по крайней мере, в темноте. Приехали в местную гостиницу. Она больше напоминает постоялый двор. В середине двора торгуют овощами и фруктами. Комнаты без окон, с открытыми дверями, без мебели, темные. Постояльцам выдают керосиновые лампы. На полу ковры. Нам сразу предлагают комнату одну на всех рядом с чайханой. Там шум, играет музыка, мужчины едят шашлык. Нигде не видно ни одной женщины. Мы уже собираемся доставать свои рюкзаки и устраиваться на ночлег, даже не спросив про цену. Как вдруг выясняется, что иностранцам здесь останавливаться нельзя. Надо ехать в дом приемов местного МИДа. «Дом приемов охраняется. Его начальник даже говорит по-русски. Нам выделяют две комнаты без мебели, но с матрасами. В доме горят лампочки. Я еще с улицы услышала шум генератора. Но главное чудо — почти настоящее, выложенная кафельной плиткой ванная комната с умывальником, печкой с горячей водой и бидоном холодной. А туалет похож на привокзальный, но вполне приличный, почти чистый». Говорящий по-русски человек объяснил нам, что ночлег здесь стоит 25 долларов с человека, и пригласил ужинать в просторную комнату с большим столом и стульями. Я в шутку спрашиваю, какой эпохи эта мебель, резная из хорошего дерева, так не похожая на грубые столы и стулья хаджаба Гаудина? Дени ответил. «Конец помпеду, начало Жескара, Дестена». Как конец Людовика, начало Наполеона. Как же все смеялись. На ужин нам принесли плов и шампуры с маленькими кусочками мяса, а на десерт — яблоки. Было ощущение, что мы просто купаемся в роскоши. Как только мы вошли в дом, к нам сразу привязался какой-то тип. Молодой парень, довольно странный, и стал предлагать свои услуги переводчика в дороге. Ведь наш переводчик с нами не поехал. Говорил он по-английски вполне прилично». Нам стали объяснять, что переводчик может понадобиться, если вдруг перевал будет закрыт и нужно будет переправляться на ослах или лошадях. Затребовал молодой человек за свои услуги 150 долларов в день. Сил снова спорить о деньгах ни у кого не было. Я залезла в свой спальный мешок и стала разглядывать комнату. Белые стены, потолок абитсицем, на окнах тюлевые занавески в красный и синий цветочек. 8 ноября. Четверг. Заснула вчера в девять вечера. Просто провалилась в сон. После вкусного плова и шашлыка я даже строчки не смогла прочесть. А ведь могла бы воспользоваться электричеством. Здесь, в Файзабаде, цивилизация. Наш гостевой дом стоит на высоком берегу горной реки Кокча. Вокруг лавочки, ремонтные мастерские. «Мы вынуждены задержаться», — сломалась «Тойота», и ее чинят на местной ремонтной станции. По сравнению с Хаджаба Гаудином, все утопает в зелени. Погода напоминает сентябрьскую под Москвой. Зеленая трава, опавшие листья, отцветают георгины и ноготки. Город окружен горами, на вершинах уже лежит снег. Нам вчера навязали одного переводчика, сейчас еще один предлагает мне свои услуги. Но его английский не внушает особого доверия». Вместо того, чтобы выехать в Бахарак, следующий пункт нашего маршрута в девять, выезжаем на два часа позже из-за поломки машины. «Тойота» оказалась менее надежной, чем газ. Стоило нам только отъехать от города, как что-то в ней снова сломалось. Оба водителя начинают чинить. Сегодня с самого начала дорога не задалась. Только мы выехали, как упал ящик с генератором. Пока Гатьей его поднимал, уронил свой банан с деньгами и документами. Слава богу, сразу хватился, а то на дороге кто-нибудь обязательно бы подобрал. Водители пытаются починить машину, а мы сидим на берегу реки. Кругом огромные валуны и камни. За нами наблюдают девочки, идущие из школы с учебниками. Наблюдают не украдкой, а открыто стоят и смотрят, что мы делаем. Наконец машину починили, и мы трогаемся в путь. По дороге так трясло, что я сразу заснула. Только приоткрою глаза, а они сами закрываются. Бахарак оказался совсем близко. Вдоль главной дороги двухэтажные деревянные дома. На первом этаже — лавки, комнаты с распахнутыми дверями, набитые всякой всячиной, одеждой, куртки, брюки, детские платья, носки, утварью, продуктами. На втором этаже — жилище торговца, который сидит на корточках в своей лавке. Те, у кого нет своей лавки, разложили товар прямо на пыльной дороге, зубные щетки, нитки, тапочки, свитера. Почти все товары пакистанские или китайские. В Афганистане уже 20 лет идет война, и страна почти ничего не производит. Даже знаменитые афганские шерстяные шали и те пакистанского производства. Из местных продуктов только орехи, яблоки, мясо. Все остальное – рис, растительное масло, консервы – привезено из Пакистана. Очень много ремонтных мастерских. В стране столько старых автомобилей, что их приходится постоянно чинить. Среди еще советских «Камазов» попадаются старые афганские грузовики с ажурным, будто кружевным кузовом, так сильно отличающиеся от наших полувоенных тяжелых машин. На улице одни мужчины и дети. Женщин нет вообще, даже в паранже. И мне становится как-то неуютно, когда я выхожу на улицу. Кажется, что все на тебя смотрят осуждающе. Наши машины стоят на ремонтной станции, где скопилось несколько грузовиков. Здесь и будем ночевать в пустой пыльной комнате. На дворе страшная грязь, нечистоты. Когда я спрашиваю про туалет, мне показывают на какой-то висящий серый мешок, закрывающий вход. Но туда лучше не заходить, советует мне журналист МБС, высокий, с огромными усами поляк, говорящий по-русски и по-французски. Он везет оборудование своей съемочной группе в Панджер. Я не слушаю его совета и оказываюсь перед огромной, загаженной со всех сторон дырой. Но другого туалета нет, а кругом полно людей, так что придется приспосабливаться. Пока ремонтировали машину, мы нашли себе другого переводчика, очень симпатичного местного парня, прекрасно говорящего по-английски. Он живет между Афганистаном и Пакистаном, хорошо знает Паншерское ущелье. До прихода талибов жил в Кабуле. С ним все как-то сразу устраивается. Он помогает чинить нашу машину, находит комнату для ночлега, а главное, он кажется таким приветливым среди угрюмых афганцев, все время улыбается и готов помочь. В нем агрессивной энергии не чувствуется. Рядом с мастерской — местный ресторан. На застеленном ковром возвышении можно, как везде, съесть мясо с рисом, большую порцию и в маленькой плошке картошку с мясом в соусе. Соус, наверное, был не очень свежим, и меня чуть не вырвало. На ночь все расположились в одной комнате вместе с багажом. Но я не спала ни одной минуты. Все время сморкалось, было холодно. По стене ползали огромные тараканы. Первый раз в Афганистане мне становится себя жалко. 9 ноября. Пятница. Встали в половине четвертого утра, чтобы наверстать упущенное время. Воды никакой нет. Вытерло лицо салфеткой. Погрузили вещи и сразу выехали в полной темноте. Через час у «Тойоты» спустило колесо. Поставили запаску, но она тоже оказалась дырявая. На второй машине шофер с Гийомом и переводчиком вернулись обратно в город, чтобы заклеить резину на колесе и запаске, А мы остались в «Тойоте» ждать. В горах холод страшный. Часа через три они вернулись, уже стало светать. Едем в ущелье по дороге вдоль горной реки. Когда проезжаем деревушки, сразу убегают на нас поглазеть грязные ребятишки в или с заплатками резиновых сапогах. Дома здесь не только из глины, как на севере, но и из камней. Местное население пасет овец. Часа через два у и снова спустила колесо, а потом она просто стала разваливаться на части. В два часа дня мы встали окончательно. Впереди кажется, что совсем близко горные вершины, покрытые снегом, но до перевала, по словам водителя, еще часов пять езды, а мы не знаем, что делать. То ли ждать какую-нибудь машину, в которой есть место для нашего груза, то ли возвращаться в Файзабад за запчастями. Но у «Тойоты» что-то серьезное, и ремонт будет долгим и дорогим. Сами мы грязные, не мытые, зубы не чистили, Вокруг нас лишь ослы в прямом и переносном смысле до горы. Как можно было отправляться в такой далекий путь, не проверив запаску, не посмотрев, в каком состоянии машина? Небо затягивают тучи, поднимается ветер. Рядом с дорогой какая-то небольшая стоянка. Там стоит на приколе старый советский грузовик с мешками гуманитарного риса и муки. Подходят местные жители и грузят по несколько мешков на своих осликов. Один мешок лежит на земле. Куры, прогуливающиеся по двору, проделывают в мешке дырочку и начинают клевать рис. Когда кто-то это заметил, в кур летят камни. У нашего газа, который еще ни разу не сломался, два водителя. Один молодой, толстый, совершенно бесстрастный. Он почти ничего не говорит, помогает водителю Тойоты. Рядом с ним другой водитель, хотя он еще ни разу за руль не садился. Это старик в халате с тюрбаном на голове. От него исходит такой запах, что начинает кружиться голова, смесь стухшего маргарина, пота и гнили. К тому же он все время открывает дверь машины и сплевывает. Здесь в горах у всех людей такие изможденные лица, что непонятно, сколько им лет. Или дети, или сразу старики с землистым цветом лица. Нам удается погрузить весь багаж в одну машину, но места для нас самих уже нет. Остается только ждать, не появится ли попутная. Пока мы грузили, Шофер Тойоты и наш вонючий старик устроили страшный крик. Они не только не помогали нам, а стали требовать, чтобы мы заплатили им больше, чем было оговорено, хотя одна машина сломалась, а мы только и занимались тем, что чинили ее. Через час-полтора появилась машина «Актет» с желтым флагом. Водитель согласился нас взять. Часть вещей перекладываем в его машину и трогаемся в путь. Стало темнеть. Начался дождь. «Мы едем по узкой горной дороге. С одной стороны отвесные скалы, с другой — пропасть. И вдруг нам навстречу огромный грузовик, а за ним другой. Дорога узкая, не разойдешься, да еще дождь и темень. Наш водитель стал подавать назад. Дени вышел из машины и кричит мне. «Алла, в такой ситуации лучше выйти!» Я открываю дверцу машины, хочу поставить ногу. «Оставить некуда!» Машина вплотную подошла к пропасти — Шофер немного подал вперед, я вышла. Кое-как грузовик прошел, но мы решили не ехать дальше, остановиться на ночлег. Пришлось поворачивать назад к дому, где останавливаются все водители. Когда мы подъехали, выяснилось, что мест для нас нет, но мы можем переночевать в загончике для скота, где окна были заделаны камнями, а из огромных щелей в двери страшно дуло. Земляной пол был усеян шариками овечьих испражнений — но никакого выбора у нас не было. Дождь лил, как из ведра, и сил ставить палатку тоже не было. Мы сгребли к стене шарики, постелили балоньевые пончи-дождевики на пол. Дени зажег свечи и стал греть воду на газовой горелке для супа из пакетика, ведь мы целый день ничего не ели. Рядом с этим загоном стояла какая-то ржавая и разбитая военная машина. Выглядела она довольно зловеще. Когда я залезла в свой спальный мешок, не раздеваясь, в свитере и джинсах, почувствовала, что совершенно выбилась из сил, но заснуть так и не смогла. Все время ворочалась, шмыгала носом. Ночью у меня все время разыгрывается насморк, особенно в холоде. Потом даже расплакалась, но плакала беззвучно, чтобы никого не разбудить. 10 ноября. Суббота.